Глава 26 Николай Морозов уверенной походкой вошел в кабинет. Выглядит он совсем иначе. За время, что прошло после окончания школы испытателя, он внешне сильно изменился и не в лучшую сторону. Щеки стали впалыми, волосы коротко пострижены, на лице присутствуют юношеские прыщи, да и сам Коля выглядит так, будто пережил сгонку веса перед боем на ринге. «Доброго всем дня!» – поздоровался он. Белкин первым пожал ему руку, затем то же самое сделал и Федотов. «Вы друг друга прекрасно знаете, ведь так?» – спросил Анатолий Ростиславович, когда Коля подошел ко мне. «Конечно!» – с радостью поздоровался я с Морозовым, приобняв за плечо. Надо сказать, он тоже мне искренне улыбался, хоть и выглядел как-то уж слишком скромно. Даже по одежде можно было судить, что он давно не обновлял гардероб серый свитер, застиранный воротник рубашки и какие-то не самые новые ботинки со сбитыми носами. «Где тот Коля Морозов, который одним своим видом говорил, что он круче всех?» «Давно не виделись. Как делишки?» – спросил Николай. «Все хорошо, как сам. Ну, в порядке». «Это хорошо, что у вас много общего. Морозов теперь работает в нашей фирме на должности летчика-испытателя». Вклинился в нашу беседу Белкин. «Теперь мы с Морозовым коллеги, но так ли он этому рад? Первое впечатление – задушить меня он не хочет, и это славно!» «Расскажи, когда ты успел сесть на корабль?» – спросил у него Федотов. «Мой однокурсник по школе испытателей получил допуск на авианосец очень быстро. Тут удивляться нечему. Морозова я всегда считал хорошим летчиком. Как человек он был дерьмо, но за год мог бы и перевоспитаться». И все же я старался отслеживать всех палубных летчиков. Николай Морозова бы не пропустил. Значит, Вигучев с ним слетал сам, когда вывозил военных испытателей из Феодосии. Испытатели с Феодосии как раз выполняли полеты с корабля, и я вместе с ними. Георгий Вигучев меня быстро и вывез, объяснил Морозов. Что и требовалось доказать. Если все так, значит, у меня будет хороший напарник. Допустить его к полетам на Миг-29 будет несложно. На Миги не садился? «В 101-м полку получилось себе выбить машину только на несколько полетов на тренажере. Военные испытатели только на Су-27К летали в те дни». «Сколько посадок на палубу сделал?» – спросил Федотов. «Десять. Даже ночью сели с Вигучевым», – скромно ответил Николай. И тем не менее грудь вперед подал. «Значит, не вся еще гордыня вышла из него». «Только бы Федотов не начал рассказывать, сколько у меня посадок, а то расстроим раньше времени Николая». «У Сергея опыта побольше, но ты быстро с ним поравняешься», — выделил меня Александр Васильевич. Морозов резко сжал губы. «Сей факт из моего послужного списка пришелся ему не по душе. Как бы нам друг друга не поубивать на корабле? Откуда, если деться, то только в море?» «Работы у вас много, мужики. Дерзайте!» — напутствовал нас Белкин. Через несколько минут мы вышли из кабинета, и я захотел более подробно расспросить Морозова о его работе после окончания школы испытателей. Надо сказать, говорил он охотно и без каких-либо выкрутасов, будто его на заводе перевоспитали. Но напряжение чувствовалось. Восстановился после катапультирования сразу летать. Сначала на заводе, а потом и в Москву позвали. Но я не сразу решился поехать. Поработал в Комсомольске на Амуре. Мы вышли с ним на улицу и направились к стоянке самолетов. Коля сам рассказал, что семейная жизнь не сложилась, и с женой они развелись. Ну, к этому все у него и шло. Она же ведь и в больницу к нему не приходила. Только мама его рядом была. Ну, а как тебя в нашу фирму занесло? Как раз мы дошли до МиГ-29К с бортовым номером 311. Пока Коля завис и смотрел по сторонам, я подошел к самолету ближе. Прикоснувшись к холодному фюзеляжу, сразу вспомнил мгновение первой посадки на палубу. Такое забыть невозможно. Этот самолет и его большой брат Су-27К буквально спасли тогда всю корабельную программу наших конструкторских бюро. В голове начал вспоминать все посадки на палубу, чтобы вспомнить, сколько их у меня набралось за неполный год. Предварительно получилось 25 выполненных лично и еще больше в составе экипажа. «Задумался?» – спросил Коля, стоя за моей спиной. Да вспомнилось кое-что. «Ты так и не ответил, как тебя в КБ миг занесло?» Морозов улыбнулся. Его белоснежная улыбка в пасмурный ноябрьский день ярко сверкнула, а мне внутри стало как-то не по себе. Ничего удивительного. Федотов уже не летает. Место старшего летчика сейчас занимает Миницкий, но и ему недолго осталось. Твой напарник по кораблю Байрама все больше смотрит на космическую программу. Сомневаюсь, что он потом будет заниматься делами фирмы, правильно? Сагит и правда старается сейчас попасть в отряд космонавтов. Когда у него это получится, а в этом я не сомневаюсь, то вряд ли он уже будет работать в конструкторском бюро МИГ. Уйдет куда-нибудь в руководство Министерства авиационной промышленности. «Ну, допустим, к чему ты весь этот расклад мне дал?» «Теперь уже однозначно. Ошибочно я решил, что Коля ныне не такой заносчивый. Шкурный интерес у Морозова, что не очень хорошо. Как же, после Миницкого стать старшим летчиком фирмы шансы есть только у меня? В конструкторском бюро Сухого было бы сложнее». «Да, люди меняются, но крайне редко. Морозов не тот случай». Не просто так он изначально изображал из себя такого простенького парня, так сказать, втирался в доверие к начальству. «То есть меня ты на должность старшего летчика не рассматриваешь? Ха, летчик из тебя неплохой, но не более, без обид», посмеялся Коля и похлопал меня по плечу. Он начал было уходить, но я его остановил. Такое ему не понравилось, зыркнул он на меня, будто на врага народа. «Что-то не так?» Этот человек, переполненный нарциссизмом и пафосом, еще спрашивает. Перед столь важным заданием в Средиземном море такие разговоры чреваты. Надо ему популярно объяснить, иначе мы можем не выполнить задачу. Не хочу сомневаться в том, что этот парень не прикроет меня от американцев. Все не так, Коля. Свои амбиции и мечты оставляй на берегу. В море мы с тобой напарники, друзья и братья. И ты слушаешь меня как старшего группы. Тебе ясно, Николай? Предельно. Ответил Морозов. Пыл Николай поостыл. Надеюсь, он понимает, насколько серьезным может быть задание в море. Наступил январь 1985 года. Первый же день на корабле был, так сказать, незабываемым, и поводов здесь огромное количество. Для начала масштабы самого авианесущего крейсера. Это только с борта самолета, при заходе на посадку он выглядит как спичечный коробок. На самом деле это огромный зверь, длиной в 300 метров и шириной в 70. Схему корабля выучить невозможно. Для удобства применена система так называемых сходов, пронумерованные трапы, всего их 56. По левому борту четные, по правому нечетные. Так и бегают матросы, ориентируясь только по номерам сходов. Ах да, есть еще и 57-й сход в кормовой части верхней палубы или юти. Но он ведет к месту последнего пребывания морг. Всех технических данных первого отечественного авианосца запомнить невозможно. Зато в памяти сразу отложился первый проведенный на нем вечер. После перелета и не самой простой посадки на палубу, мы с Морозовым отправились в нашу каюту, расположенную на одном из ярусов надстройки. Летный состав на корабле – люди слегка привилегированные. Отсюда и каюты у нас более комфортные, чем двадцатиместные кубрики у матросов. Открыв дверь, мы оказались в небольшой комнате без иллюминатора. Чем-то напоминает купе в вагоне СВ, только много шума и немного больше по размерам. На Леониде Брежневе всегда что-то шумит, но бывалые моряки говорят, привыкнуть недолго. «Так, я в душ», – сказал Николай, бросив сумки на нижнюю койку. «Ты бы так не спешил, мы же не в гостинице с тобой!» Сказал я вдогонку Николаю. «Мы с тобой летный состав, голубая кровь и белая кость. Тем более наша группа еще и особенная. Ох и не прав, мой коллега! На корабле такое не прокатывает. Хоть для меня это и первый поход в море, но про флотские традиции и суровый уклад жизни наслышан. Но не стал я переубеждать Морозова. Пускай сначала сам оценит все условия жизни на корабле». Как только он вышел из кают, я сел на кровати и осмотрел интерьер. Стол, три шконки или, как некоторые называют, диванчики, ближе к двери, умывальник с бачком для воды объемом 20 литров. Имеется шкаф для верхней одежды, полки для нижнего белья. Внимание привлекла радиоточка, которая не имела кнопки отключения. Ну оно и правильно. Как ты будешь слышать тревогу в случае таковой? С улыбкой вспомнил, что несколько дней назад я наслаждался обществом своей красавицы-жены на нормальном диване и с безлимитным количеством пресной воды. Теперь уже представляю, как будет непросто в этой командировке, точнее, в походе на боевую службу. Дверь открылась, и в каюту вошел худощавого телосложения, рыжий курносый с густыми усами майор. Именно он, поскольку синие просветы на погонах выдавали в нем авиатора. «О, сосед! А мне сказали, что буду со старшим группой жить. Александр Васильевич Белевский, с Феодосии, Протянул он мне руку, которую я пожал, пристав с кровати. «Если ты испытатель, то старшая группа перед тобой. Сергей Родин, конструкторское бюро, МИГ». Белевский аж усами зашевелил. Не пойму только, что его смутило во мне. «Не думал Сергей, что ты... вы настолько молодый. «Давай на «ты». Так проще. Не люблю всей этой строевой гимнастики». «Принято. Я смотрю, тут еще один сосед у нас». «Да, Коля Морозов». «Ого! Добился гаденыш. Только не говори, что он в КБ перевелся». Несколько недоброжелательно Александр высказался о Николае. Успел и военному испытателю досадить уже Морозов. Даже не хочется спрашивать, как именно. «Перевелся, а сейчас в душ пошел». Белявский засмеялся и начал раскладываться. Как он объяснил, помыться у Николая вряд ли получится. Как знал! Через минуту вернулся Морозов с широко открытыми глазами. «Там душ затопило, воды по щиколотку и такое плавает там!» «Такое бывает. Матросы после тяжелого дня стараются как можно быстрее помыться. Иногда там не только мыло плавает». «И кто это будет убирать?» «Те же матросы. Косачных всегда находят для такой работы». «Ай, мыться перехотелось», — махнул рукой Коля. С первых минут общения с Белевским я понял, что с Морозовым они не сильно друг друга переваривают. Кроме сухого «Привет» и «Ты, значит, тоже здесь?» Никаких больше фраз друг другу они не сказали даже с военными испытателями успел отношения испортить. тех Колян. Вечерний ужин решено было пропустить. Домашние запасы еды необходимо было изничтожить, как и хороший горячительный напиток в Арцихе из запасов Белевского. Саша уже не первый раз на корабле, поэтому провел для меня и Морозова небольшой инструктаж. Белевский уже достаточно прошел боевых походов на кораблях. Службу начинал на авианесущем крейсере «Киев» летчиком на Як-38. Будучи испытателем, он дважды участвовал в испытаниях на авианесущем крейсере «Минск», летая на Як-141, а первую посадку на Леонид Брежнев сделал на Су-27К. Интересно было слушать этого человека. Простой, честный и на первый взгляд без зарисовок. «Когда он успел?» – спросил у меня Саша, услышав очередную героическую историю Николая о посадке на корабль. «Перед командировкой на нитке полетали, а потом самолет сюда перегнали. Вот теперь он у нас универсал». А «Заметь, ты такого еще не достиг!» – радостно заявил Морозов, разливая коньяк по стопкам. Саша изо всех сил терпел хваленные высказывания Морозова о подвигах во время испытательной работы таковым Николай приписал себе достижения в освоении посадки на палубу как на Су-27К, так и на Миг-29К. «О, шутка вспомнилась!» — воскликнул он, закусывая шоколадкой после первого принятия на грудь. «Вы знаете, как определить достаточную силу ветра для взлета с корабля?» Чего только Николай не начал отвечать. Даже листок взял и начал проводить математические расчеты. После предположения, что нужно выставить в определенных местах флаги на корабле и высчитать количество их колыханий, Белевский сдался. «Серый, ну ты-то знаешь!» «Могу только предположить. Чайка летит задницей вперед, ветер достаточно сильный». «Вот это по-нашему!» — хлопнул ладоши Саня. Морозов расстроился и тут же выпил залпом стопку. «Еще бы сказал, села чайка на воду, жди хорошую погоду», — пробормотал Коля. «Не такая мысль есть на флоте. Завтра с остальными познакомишься, Серега. Там Витя есть. Он фанат морского флота. На каждый случай есть флотская мудрость». Я взглянул на Морозова, которого передернул от услышанного имени. Ха -ха. «Похоже, что здесь собрались, так сказать, самые лучшие друзья Николая». На закате я решил выйти на палубу подышать перед сном. Остановился на одной из площадок, где была закреплена дежурная пара Су-27К с подвешенными ракетами. Все же корабль идет на боевую службу, нужно быть готовым ко всему. Смотрю по сторонам и удивляюсь размером открытого моря. Ветер шумит, соленый запах бьет в нос, а впереди... «Перед сном проветриваешься!» — окликнул меня Тимура Пакидзе. Естественно, что он пошел в этот поход со своим полком. Он первый из военных летчиков сел на палубу, первым и заступил на боевое дежурство. «В каюте некуда смотреть, да и душно там. Что думаешь по поводу обстановки в Средиземном море? Легко не будет, Тимур. Надеюсь, парни готовы?» А Пакидзе вздохнул. «Странно видеть его не совсем уверенным. Не помню в биографии прославленного летчика подобных моментов». «Посмотрим. Главное, в этом походе я для себя определил. Если этот корабль не заберет у меня ни одного летчика, расцелую каждый метр взлетной палубы». После этих слов он похлопал меня по плечу и ушел в сторону надстройки. Я еще немного поглядел на заходящее солнце и ушел отдыхать. Первое же утро началось с бодрящих звуков играющей трубы. На часах к этому моменту уже было 6.30. По совету нашего коллеги Белевского, мы не торопились вставать. В 7.00 должны подать пресную воду в бачки, и тогда можно будет умыться. Однако Морозов уже не мог себя сдерживать, живот у него схватило знатно. «А я тебе предупреждал, что яблоки нужно было помыть», протирая глаза, сказал ему Белевский, когда Коля рыскал по сумке в поисках туалетной бумаги. «Я сейчас взорвусь, и тогда вам мало не покажется», кричал Морозов, убегая в коридор. «Слушай, Саш, а, а на кораблях ведь и с гальюнами не все гладко бывает, верно?» «Ну, как тебе сказать-то, по-разному может быть, но, думаю, там сейчас нет воды, и запах там соответствует э, обстановке». Через несколько минут вернулся Морозов с лицом, будто он до сих пор вдыхает запах говна. «Вы чего не сказали, что там такое?» У меня ощущение, что на корабле каждый второй захотел, а голился один, возмущался Николай, подходя к бачку с водой. Время было за 7.00, и вода уже появилась. Только Коля потянулся к крану, как мы хором крикнули ему этого не делать. Но он же самый умный!